Народ собирательный образ, без понимания которого невозможно понять главную коллизию Пушкинской трагедии, коллизию мнения народного. Она не имеет в драме однозначного решения. Посвятив свою драму памяти Крамзина, Пушкин в то же самое время оставил ещё одно указание не менее важное: Вот моя трагедия. Я требую, чтобы прежде чем читать её, вы пробежали последние том Карамзина. Она полна славными шутками и тонкими намёками, относящимися к истории этого времени, как наши киевские, каминские обиняки. Надо понимать их это непременное условие. Набросок предисловия Борису Гдунову 30 января 1829 года. Подник по-французски. Над любимой им историей Пушкин вообще подшучивал непрестанно. Вспомним знаменитый пассаж, в котором открывается 10-й том истории государства российского. «Первые дни по смерти тирана, — говорит римский историк, — бывают счастливейшими для народа, ибо конец страданий есть живейшие из человеческих удовольствий. Теперь откроем пушкинские отрывки из писем «Мысли и замечания», относящийся к тому же году, что и цитированный набросок предисловие к трагедии. Стерн говорит, что живейшие из наслаждений кончаются со дрожаниями почти болезненными. Несносный наблюдатель знал бы про себя, многие этого не заметили бы. То жестиный зачин нового Стерна кรมзина накладывается на обстоятельства Александровского царствования его начало и конец. Борис Годунов Все изысканнее, мягче. Но самое отношение ко мнению народному, какое изображают и летописы, и крамзин, тоже. Насмешливое, а подчас и горькое. И большая часть этих шуток и намеков касается до мнения народного над неразрешимой проблемой, которого бьется пушкинская мысль. Вот великий историк живописует сцену на девичьем поле, последовавшем на утро, Это жестивными словами патриарх Иов: "Глас народа есть глас Божий". Всё бесчисленное множество людей упало на колено с воплем неслыхрам. Все требовали царя отца Бориса. Патриарх спешил возвестить дворянам, приказному всем людям, что Господь даровал им царя. Невозможно было изобразить всеобщей радости. Воздивали руки на небо, славили Бога. плакали, обнимали друг друга. Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слышали их крик. Пересказывая эпизод из утверждённой грамоты Земского собора 1598 года, где написано: "От горести и сердца и от многого сетования, жёны иссущих своих младенцев на землю слёзным рыданием помятаку" Карамзин считает необходимым сентиментальную расшифровку соборной формулы. По Карамзину сцена с гуттаперчевыми младенцами доказывает, что искренность побеждала притворство. Вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров. Для автора «Бедной Лизы» опорные слова здесь искренность и вдохновение. Пушкин, однако, как бы выхватывает другие ценности, Притворство равнодушных лицемерев выхватывает и обозначает скрытый конфликт, которого Кромзин не ощущает. Ведь если глаз Божий это и впрямь глаз толпы, стоящей на девичьем поле, то как тогда объяснить роковую ошибку народа, возвевшая на монарший трон сыр убийцу? Если ж народ не ведал, что творил, если его обманули, если все мнениям не посчитались, Да почему из-за какие-таки пригрешения на его несчастную долю выпали в последствии тяжкие испытания? Это несправедливо. Это нелогично. Значит, на самом деле всё происходило иначе, чем виделось с сарского крыльца Ильиска или летопис. Док историка спуститься вниз, смешаться с толпой, увидеть трагикомическую изнанку затовшития. В поисках ответа Пушкин отправляется на площадь. Дышней на то самые девичий поле возле Новодевичьего монастыря. И что же он видит? Что слышит? Ни что иное, как воплощённое в лицах исполнение цинических пророчеств Шуйского. Чем кончится, узнать нему дрено. Народ ещё повоет и поплачет, Борис ещё поморщится немного, чтоб пьяница на чарку и вина и наконец по милости своей принять венец смиренно согласиться, а там а там он будет нами править по-прежнему. Глаза Божьего в толпе на девичьем поле не слышно. Здесь царит общенародная равнодушие, умело скрываемая за торжественными жестами и кликами. Крамзину кажется, что народ осознанно участвует в событии, волнообразно падая ниц, рыдая и смеясь. Пушкину видно и слышно иное. Рухнувшие на колени мужики шептом упрошают друг друга. «О чем там плачут?» «А как нам знать, то ведают бояре, не нам че-то». «Один. Все плачут. Заплачем, брат, и мы». «Другой. Я сирюс, брат, да не могу». «Первый. Я так же. Нет ли луку? По трем глаза». «Второй. Нет, я слюней помажу. Что там еще?» «Первый. Да кто их разберет?» Сразу после этого следует восторженный выдох толпы. «Народ. Венец за ним». Он царь, он согласился. Борис, наш царь. Да здравствует Борис. Ирония обжигающая. Из тронного зала, кромзено чудит штарод, действительно охвачен священным безумием и бросает невинных младенцев, словно извержая жертв приношений. Пушкину, однако, видна другая картина. Баба с ребёнком. Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот бука, плачь, балунь. Прося этого обзимь, ребёнок пищит, но тот -то же в всю меру Пушкинской извечности можно оценить лишь опознав в реплике этой не слишком чедробливой женщины: "Агони, плач не плачь, вот бука бука тебя возьмёт, аго, аго, не плачь", автоцитату из богохульных сказок, написанных в форме французских сатирических рождественских куплетов. Ноэль, 1818 год. Ура, в Россию скачет кочующий деспот. Спаситель громко плачет, за него весь народ. Не плачь, дитя, не плачь, сударь. Вот Бука-Бука, русский царь. В стихах 1818 года плачущий народ ждет от Буки сказочку, которая все равно не поверит. В сцене 1825 года народ сам своими слезами, своим фальшивым плачем, пролагает буке дорогу к трону и значит совершает участие через равнодушие в делах безбожной власти. Эта сцена будет зеркально отражена в финальных эпизодах трагедии, изображающих, как царевич Дмитрий от Григория Пушкин идёт к лобному месту, окружённый народом. Первая же реплика этого самого народа: "Царевич на боярина послал". Послушаем, что скажет нам боярин. досталоть вспомнить перешёптывание мужиков на девичьем поле то ведут бояре не нам чета и значит ремарка шум народный венчающщая политическую проповедь адептов новой власти тоже обильно пропитана иронией та самая сила которой поставляются земные власти и которой они сильны народ вновь отрекается от своего права вершить собственную судьбу и страится силой слепой Вновь то, что летописец и исследующий летописцу Карамзин именуют мнением народным, на пушкинскую поверку оказывается не более чем шумом, а точнее сказать, просто многократно усиленным и озвученным мнением боярина. Что ж толковать, боярин правду умолвил, да здравствуй, Дмитрий, наш отец. Только если в Годуновские времена равнодушие было пассивным, то ныне оно оборачивается кружево порывом разрушительной, безличной энергии. Народу проще возбудиться от боярских слов и ринуса на Кремль, чем решить что-то самостоятельно. Мужик нам в воне, и толпа, несущаяся по сцене, страшные в своем комизме символы этого активного равнодушия, яростного уклонения от ответственности, или, как сказали бы прежде, от гражданственности. И только в самой последней сцене «Кремль, дом Борисов, стража у кольца» Возникает какой-то слабый намек на возможность появления гражданственности на Руси. Он заключен в разговоре двух людей из народа, под окном плененок Ксении и Федора. Один из народа. Брат да сестра. Бедные дети, что пташки в клетке. Другой. Есть, о ком жалеть. Проклятое племя. Первый. Отец был злодей, а детки невинны. Другой. Яблоко от яблони. Недалеко падает. Здесь не бросают младенцы в возиме, не вяжут и не топят Борисовых щенков. Здесь человек из толпы впервые проявляет сочувствие к детям. Не показное, а сердечное. Здесь не слюнят глаза, а готовы заплакать настоящими слезами. Здесь впервые задевается спор между людьми из народа, обнаруживаются разногласия, не сходятся и вообще проявляются точки зрения. А где разногласие и спор, там нет места равнодушию, там зарождается личное мнение, которое может стать, а может и не стать. Недаром спор прерван репликой Ксении: "Братец, братец, кажется, к нам бояре идут основы мнения народного. И между прочим, моральная основай самой власти, которая отныне принадлежит всё, но которая не принадлежит сама себе". Финальная ремарка: народ безмолствует, окрашено у Пушкина Положительно. Особенно это становится ясно, если вспомнить источник ремарки, того же Карамзина. Автор истории государства российского пишет. Все слушали в тишине безмолвия. Эта формулировка совершенно нейтральна. Она констатирует факт и никак не оценивает его. Пимен. Монах-летописец. Персонаж, который своим монологом... создаёт точку зрения вечности, обязательную для высокой трагедии. Пимен, носитель позиции независимой ни от власти, ни от толпы, связан с образом идеального летописца Авраамия Палиццина из десятого-одиннадцатого томов Истории государства Российского Крамзина, а в какой-то мере и с культурной маской самого Крамзина. Пимен появляется в единственной сцене Ночь в келье в чудовом монастыре. 1603 год. Это писарь завершает труд, завещанный от Бога. Рядом спит Елейник Пимена ина Григорий, будущий же Дмитрий. Нек когда Пимен участвовал в истории, воевал под башнями Казани, рад Литвы при Шуйском отражал, видел роскошь двора Иоанна Грозного. Теперь он отрешён от быстрой текущей современности. Первым поняв причину смуты, Цареубийство — общенародное нарушение законов божеских и человеческих. Владыку и себе цареубийцу мы нарекли. Он раскрывает смысл происходящего не современникам, но потомкам. Недаром многих лет свидетелем Господь мне поставил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду. и Пыльвиков от Харти отряхнув правдивые сказания перепишет. Время, которому принадлежит Пимен, это не настоящее, не прошлое и не будущее, хотя о каждом из этих измерений времени в его монологии сказано достаточно, особенно о минувшем. Его внутреннее время свободно от реальной истории, очищено от страдательного залога, оно безмолвно и покойно. Это время не протекшее, но постоянно протекающее, объемлющее и живо. Это время, совершающееся здесь и сейчас, но посвященное воспоминаниям. Именно поэтому Пимен уходит в свой труд ночью, когда итог одному дню с его бурями подведен, начало другому дню не положено. Недаром последнее сказание должно быть завершено до наступления утра, близок день лампада догорает. Но и тут Пушкин как бы испытывает своего мудрого героя. Рядом с Пименом дремлел тот, кто как раз и явится расплаты, тот, с кем будет связан ход ближайшей русской истории, отрепьев летописец, проникший мыслью в тайны от вещей, не только не провидит в Григории лицо историческое. Он не только невольно указывает новоначальному инку на открывшуюся царскую вакансию, но и поручает ему свой труд. Брат Григорий, ты грамотой свой разум просветил, тебе свой труд передаю. Очевидно, не случайно Пушкин вводит в монолог Пимена упоминание о многострадальном Кирилле, который некогда жил в этой келье, говорил правду в лицо Иоанну Грозному, даром вкладывает в уста Григория реплику. Я угадать хотел, о чем он пишет. Так точно дьяк в приказах посидел и спокойно зрит на правых и виновных. Добру и злу внимай равнодушно, не ведай ни жалости, ни гдева. А уста Бориса слова «Прежние годы, когда бедой Отечеству грозило, Отшельники на битву сами шли». Именно так будет решен образ Авраамия Палицына. В романе Загозкина Юрий Милославский вообще присутствие монаха-летописца в наборе персонажа исторического романа о смуте станет после Пушкина почти обязательным. Пимен не только и не идет на битву, он не идет и в толпу народную. Его знание о добре и зле инакое, иноческое. В смысловой структуре драмы его образ контрастно соотнесен с образом Еродиевой Николке. Еродиева Николка второстепенной, по своей сюжетной роли, он участвует в одной сцене площадь перед собором в Москве. Персонаж трагедии, несущий огромную смысловую нагрузку. Как большинство героев, образ позаимствован из истории государства Российского Крамзина, но решён в противоположном ключе. Великий историк с явным салланом недоверием описывал площадного героя. Был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость. С распущенными волосами, ходя по улицам ногой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно заслоял Бориса. А Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или вере святости сего человека. Такие иуродивые или блаженные нередко являлись в столице, носили на себе цепи и вереги, могли всякого даже знатного человека укорять в глазах беззаконностью жизни и брать всё, что угодно в лавках без платы. Купцы их благодарили за то, как за великую милость Видают, что современник Иванов Василий Блаженный, подобно Николи Псковскому, не щадил Грозного и с удивительной смелостью вопил на стогах о жестоких делах его. Пушкинский вельций образы Еродыева в корне отчаивается от Крамзинской трактовки. Подобно летописцу Пимину, Еродыев и свидетельствует о драме, о зле царящей мили. Но появляется он перед зрителем, читателем, не в замкнутом пространстве кельи, а на открытом всем ветрам истории пространстве Соборной площади среди людской толпы, за минуту до выхода Бориса Годунова, диалог с которым составляет суть сцены. Он ведает и жалость, и гнев. Он тупает слезную песенку «Месяц светит, котенок плачет, юродивый вставай, Богу помолись!» Твоя сердится, вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Иродьевы уродивы почти прямо сравнивается с царём, чуу шум мне цари, нет этот юродивый, когда на власть знати о преступлении наказании и свободно прилюдно говорить об этом. Царь, оставьте его. Молись за меня, бедный, не колка. Иродьевы ему вслед. Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Причём, глаз не колки это действительно, и непосредственно глаз Божий его юродивый действует не от себя ему. Велид Богородица в обестрашный разговор с властью земной, а ты мне власти небесной, есть образец идеального поведения властителя дум перед земным властелием, по своему повторяющий жесть кудесник из песни о вещем Олеге 1822 год. Из тёмного леса навстречу ему идёт вдохновенный кудесник, покорный Перуну у старик одному, завету грядущего вестник, в мольбах и гаданиях провечевший и свек. Волхвы не боятся могучих владык, а княрский даром не нужен. Правдив о свободенных вещей язык, и свой ли небесную дружин. Грядущие годы таятся во мгле, но вижу твой жребий на светлом челе. По принципу контраста сцены с Николкой, площадь перед собором в Москве, повторяет одно из начальных народных сцен на Девичьем поле, где люди из толпы проливают ложные слезы и проявляют притворную радость при избрании царя и убийцы. Отзывается эта сцена и в последнем эпизоде. Кремль, дом Борисов стражу у крыльца. Под окно Фёдора подходит нищий, просит милостыню, и стражник гоинтов словами: "Пойди прочь, невельно, говорит, с заключёнными". Здесь пародированы слова Николки, некогда обращённые к Борису: "Молиться за царя Ирода, Богородицы не велит. Иван лежит, слушается. Лаз земною или власть небесна?" Пушкин даёт Прозрачный ответ формально замыкая на сцену соборы начала и конец своей трагедии, так что она обретает статус композиционного и смыслового центра. Пуш Джон многократно отождествляет себя с своим юродивым, отождествляет в шутку, но вполне настойчиво. Хоть она и трагедия, и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих кушей под колпак юродива, торчат из письма к Вяземскому Около 7 ноября 1825 года. И дело совсем не в сентябрьской пикировке и связемским, когда тот писал «Жуковский уверяет, что и тебе надо выехать в лицах юродива». А Пушкин подхватывает «Благодарю от души корамзина за железный колпак, что он мне присылает, взамену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в юродиво, я вось буду блаженнее». Из письма от 13 и 15 сентября 1825 года. Дело в том, что лишь с двумя персонажами трагедии Пушкин связывал надежды на счастливый исход русской истории, на рождение отечественной гражданственности с Пименом и с Юродивым. Но его личный идеал не летописец, а Юродивый, в чьих репликах прямо предсказан категорический империатив, памятник о велении Божию о музе будет послушным.